Глава 54. Будем надеяться на регенерацию. Николь. Горничная помогла снять платье. Как только сняла корсет, я вздохнула полной грудью. Умылась водой, которую принесли в кувшине. Надела сорочку и легла в кровать, укрывшись в мягкое одеяло, но сон не шел. Я беспокойно переминалась с одного бока на другой. Набросив халат, я вышла из комнаты. Коридор был в полумраке. Лишь в одном канделябре горели свечи, но я уже хорошо ориентировалась в доме. По крайней мере, дорогу до комнаты, куда определили Алекса, найду без труда. Я бегом спустилась по лестнице и пробежалась по длинному коридору. Дверь была приоткрыта. В комнате, освещенной тусклым светом, Сабрина промакивала лоб салфеткой, предварительно смачивая в густой жидкости, которая была налита в стеклянную банку. Сабрина взглянула на меня и, откинув одеяло, продолжила обтирать Алекса. «Лихорадка», — коротко произнесла Дортесса, проходясь густой жидкостью по груди дракона. Мне чрезвычайно не понравилось, как руки девушки нежно и осторожно касались рельефной груди Редевиннала. Я понимала, что это глупо, но я ревновала. «Можно я попробую?» — попросила Сабрину. «Конечно». Девушка протянула мне баночку и салфетки. «Только не касайтесь ран дракона, только по телу!» Сабрина подперла стену спиной и скрестила руки на груди. И откинула полностью одеяло. «Ох, до да чего же ты хорош, Алекс!» Пробежалась взглядом по мощному телу каждой рельефной мышцы. Промокнув салфетку, дотронулась до груди, спустилась по плоскому животу, провела по каждому сантиметру обеих рук и остановилась у тонкой полоски черных волос, уходящих под тонкую ткань. Щуки сразу же стали пунцовыми. Редевинал – красивый мужчина. Самый известный менталист и самый известный холостяк. Сабрина подошла к прикроватной тумбочке и сложила на поднос все баночки и салфетки. Красивый мужчина? Известный холостяк? Ей непроизвольно выгнула бровь. «Не ревнуйте, Николь!» – усмехнулась девушка. «У меня есть жених, которого я люблю так же, как и Вэри Девинула. И как только я закончу академию, мы поженимся. Вопрос только времени». На сердце отлегло. Я не ревную. Мне не хотелось предстать перед Дортесой в роли ревнивой девчонки, тайно увлеченной красивым драконом. Справляюсь со своим смущением и прохожусь по бедрам и голени на правой ноге дракона. «Я сделала все, что нужно», — перевела тему Дортеса. Будем надеяться на регенерацию и крепкий организм Редевинова. Как закончить, оставьте все на прикроватной тумбочке. Как только тело впитает жидкость и станет сухим, прикройте дракона одеялом до уровня груди». Я махнула головой и проводила взглядом белокурую целительницу. Прошлась по всему телу Алекса и несколько раз приложила ладонь к лбу. Откинула мокрые пряди, которые прилипли к вискам. Мне нравилось рассматривать его когда он вот так, прикрыв глаза, безмятежно спит на белоснежных простынях. Когда он только мой, и никто, даже сам Алекс, об этом не знает. Я подвинула стул поближе и присела рядом с кроватью. Сон сморил меня, и, уткнувшись лицом в матрас, я задремала. Проснулась посреди ночи. Тут же попробовала лоб, который, к моему счастью, был нормальной температуры, и, подтянув одеяло до подбородка, направилась к двери. Я остановилась у дверей и вернулась к изголовью кровати. Легонько коснулась сухих губ дракона и, переполненная счастьем, направилась к своей комнате быстрым шагом. Утром я проснулась поздно. Тяжело спустила ноги с кровати и ступила на мягкий ковер. Впустила свет, раскрыв шторы на окнах. Мир-то была так же красива, как и долина Ирга. Султан осыпал лучами света горы и небольшую равнину, на которой стоял город среди горной гряды. В комнату заглянула Сиена. В руках девушки платье из тонкой парчи. Верх комбинированный с белым шелком. Идеальный нежный цвет для огненных волос. Сиена поздоровалась и положила платье на кушетку. После водных процедур я быстро влетела в платье, которое горничная помогла мне зашнуровать. Волосы Сиена скрутила в затейливую прическу, скрепив их заколками. — Прямо как золото! — произнесла девушка, пропуская прядь волос. — Спасибо! — улыбнувшись, поблагодарила. Я глядела себя в зеркале и спустилась вниз по лестнице. На диване сидела Оливия с чашкой чая, аромат которого плыл по холлу. Напротив нее расположились Карелла и обе моих кузины. — Доброе утро, Ника! — подняла на меня глаза женщина. На Оливии было темно-синее платье, а в волосах заколки с синими крупными камнями в тон платья. Мы уже позавтракали, но я составлю тебе компанию. — Всем доброе утро. Спасибо. Можно я сначала проведу Алекса? — Конечно, можно. Сабрина сказала, что ему стало заметнее лучше. Сердце подпрыгнуло от радости, и я, подхватив подол платья, быстрым шагом преодолеваю расстояние до двери спальни в длинном коридоре. Как наш пациент? Доброе утро. Встречаюсь взглядом с Сабриной, на которой надето ее строгое белое платье. Теперь понимаю, что это вроде униформы целителя. Все хорошо. на Регенерация идет полным ходом. Сабрина откинула край одеяла. Раны и впрямь выглядели хорошо, и некоторые даже зарубцевались. К вечеру уже можно не давать горзенью и дать организму пробуждаться. Сабрина набрала мазь на деревянную лопатку и прошлась по ранам Алекса на правом боку. «Вы сегодня прелестно выглядите!» Бросив на меня быстрый взгляд, произнесла целительница. «Благодарю!» Бабушка старается восполнить упущенное внимание. Я подошла ближе к Сабрине. «Можно я попробую?» Я кивнула в сторону мази и лопатки в руках девушки. «Пожалуйста!» «Я могу называть тебя просто Николь?» «Конечно!» «Можно просто Ника!» «Меня тоже можно проще!» «Саби!» «Когда он очнется?» Сердце всколыхнулось. «Последнюю порцию горзени я дам в обед, поэтому, скорее всего, к вечеру». Я старательно смазала раны мазью с терпким запахом и наложила повязку. «Саби, ты долго училась на целителей?» Спросила, складывая банку с мазью и лопатку на поднос, с которым Сабрина приходила выполнять процедуры. «Пять лет. Этот год последний, и, сдав экзамены, я получаю разрешение на целительство». Пять лет для получения навыков лечения я посчитала достаточным сроком. В общем, поставить на ноги Алекса у получилось. «Сабрина, большое вам спасибо!» Произношу, бросив благодарный взгляд девушке. «Это моя работа. Не за что!» Сабрина улыбнулась, смущенно поправив ворот белого платья.